Глава 10 Эббенайзер Стинг, по прозвищу «Здоровяк Эбби», вышел из бара и в задумчивости встал на пороге. Сегодня он впервые засомневался в собственном решении. А виноват этот чертов белый. Не мог, как и остальные, морфить носик и делать фи при виде города, полного одних черных и мексиканцев. Еще этот умник Израэль добавил перца в суп, разговорился со снеговиком, Чуть ли научную болтовню, как она там дискуссию устроил Это же белый, сраные небеса. Чего с ним языками чесаться? Я безделал еще пару шагов вперед остановился точно на месте, где утром нашли двоих дохляков. Как там сказал Исайя? Два мертвых трупа. Будто кто-то когда-то видел живые трупы. Не просто тот белый. Здоровяк вытащил из кобуры пицмейкер и задумчиво прокрутил барабан. Револьвер старательно щелкал, демонстрируя отлаженную работу механизма. Эбби улыбнулся. Своим оружием здоровяк гордился. А кто бы не гордился? Купить за полтора доллара Кольт Паттерсон 42-го года, ржавый, как пролежавший в земле год лопата, положить две недели, не разгибаясь от верстака, но довести оружие до отличного состояния а потом почти год каждую свободную минуту стрелять, стрелять, стрелять, выхватывать и сразу же опять стрелять. И в итоге отобрать этот письмейкер в частном поединке у самого Боба Гризли и снова стрелять, стрелять, стрелять, пока во всей округе не кончатся желающие вызвать здоровяка Эбби. Он еще раз прокатил барабан по предплечью, наслаждаясь звуком, ловко крутнул револьвер на указательном пальце, миг и тот уже вновь в кобуре. «Да, даже немного жалко убивать этого снеговика. Первый, можно сказать, в жизни приличный белый. Но никуда не денешься. Иначе Эббинайзер Стинг сам себя уважать перестанет. Он скосил глаза на конюшню. И кобылка у этого белого тоже хороша. А значит, для неё найдётся более подходящий хозяин. Как и для другой кобылки, той, что в юбке. Здоровяк пошёл к дому сеньоры Леоны, понемногу ускоряя шаг». — Интересно, а что еще он получит в качестве трофея? Там вроде был длинноствольный маузер. Эбби поморщился. Он не любил громоздкие винтовки. — Пока такую достанешь, пока наведешь, тебя издыряют, как моль старые штаны. — Ну уж наверняка у снеговика найдется много интересных штук. Стинг вспомнил тех белых, что ему удалось отправить на встречу со святым Петром. У каждого была какая-нибудь особенная вещь. Кто-то таскал тяжеленькую золотую табакерку, чтобы нюхать табак. у одного была трость, которую удалось продать в Педрас Негрос аж за семьдесят песо. Один чудик возил с собой саквояж, набитый отполированным до блеска инструментом. Всякие там щипчики, тонкие ножички. Все рассортировано и завернуто в чистые льняные тряпки. Чего стоила одна лишь пила, блестящая как зеркало. Это как плотник должен ценить себя, чтобы возить такую пилу? Не иначе заказать ему лавочку у дома было бы дороже, чем построить целый салун. Вот и у этого наверняка должно быть что-то особенное. И плевать на умника израиля пусть ищет себе другого собеседника. Здоровяк остановился. Прямо перед ним чернела насыпанная угольной залой в пыли линия. Он пришел, и он готов. Берегитесь, все белые запада. Сверху еле заметно щелкнуло. Стрелка часов подошла почти вплотную к цифре 12. Осталось не больше пяти делений. «Эй, снеговик!» — во всю глотку заорал Эбби. «Ты случаем не струсил, а, цыпленок? А ну иди сюда, мой револьвер уже дрожит от желания кого-нибудь продырявить!» Джек Ред вышел из бара без пяти восемь. Слишком долго ставил деньги, естественно, на себя. Бармен принимал на победу Реда пять к одному, так что или Джек получит почти сотню баксов, или ему уже будет всё равно. Ходу до да места было, если он правильно понял, не больше минуты. Да и видел он сегодня этот дом. Единственное чёрное высокое здание, в отличие от остальных белых и приземистых, как собачьи будки. Народ уже высыпался на улицу, всем было интересно поглазеть на бесплатное представление. Джек пару секунд постоял и решил не дразнить гусей. Аккуратно свернул за угол гостиницы, прошёл задними дворами и вскоре уже стоял перед толстой, нарисованной углем линией. Выйти постарался спокойно, абстрагируясь от окружающего шума. Получилось. Никто и не обратил внимания на незаметно возникшую на месте фигуру. Постоял, послушал, как разоряется здоровье Кэбби, попутно размял ноги и развязал ремешок, которым была привязана к бедру кобура заметили его только когда джек закрутил руками разминая торс а пришел снеговик вскричал эби ты чего как долго собирал деньги на гроб противник что-то еще орал но джек постарался выкинуть из головы лишние раздражители сконцентрировался задавил лишние мысли наконец почувствовал как тело вошло в нужный режим Время словно замедлилось, каждое движение казалось мягче, гладче. Поле зрения сузилось, как бывает, когда смотришь сквозь прицел. Противник и не больше метра вокруг него видны четко, до последнего волоска, торчащего из расстегнутого ворота рубашки. Зато остальное расплылось, не мешая концентрации. Звуки тоже изменились. Отчетливо стало слышно тонкое потрескивание колесиков в башенных часах. Скрип сапог и кобуры здоровяка — Остальные звуки пропали, даже его громкий голос. Джек замер. Наконец, внутри часового механизма добавился посторонний звук. Шипение, затем еле слышный щелчок. Зрение уловило стремительное движение руки противника. Тело само упало в левый маятник, рука потянулась к кобуре. Раздался грохот, пуля просвистела в сантиметрах в пяти от тела. Маятник, как обычно, не подвёл. И только сейчас колокол на часах известил город о точном времени. Это надо же, здоровяк выстрелил почти на одну десятую секунды раньше. Джек успел разглядеть изумлённую да нельзя физиономию негра, судорожный рывок пальца к курку, и в этот момент его собственные пальцы коснулись Смит Вессона. Родной 44-й русский не подвёл. Ред нашел эту модель среди трофейных вещей одного из семерых бандитов, когда-то, казалось, несколько лет назад расстрелянных из родной мышеловки. Оставил его только из-за модели. Обычная ностальгия эмигранта, заставляющая покупать все, имеющее отношение к родине. Так-то револьвер ничем особенным не отличался, если не считать не особо распространенного в Техасе калибра. Но патроны оказались не особо редкими. И Джек с удовольствием отстреливал их десятками, привыкая к оружию. Потом отстреливал, переделывая оружие. Так, например, мушку он спилил. Не по той причине, что озвучено в известном анекдоте, а потому что не нужна, только мешает вытаскивать ствол из кобуры. Потом подогнул детали УСМ и снова отстреливал. Менял порох на необдуманно купленный бездымный и опять стрелял, подгоняя навеску. Сжег таким макаром не меньше полутысячи патронов. Но стал чувствовать револьвер как собственную руку. Хотя в бою все равно предпочитал Маузер. Всё-таки его учили, что пистолет — это оружие последнего шанса. И вот сейчас рука, продолжая движение маятника, нырнула в кобуру, как к себе домой, зацепив по дороге спицу курка. Вынимать оружие Джек не стал. Чуть сильнее надавил, отвязанная от бедра кобура поднялась и прогремел выстрел. Прямо сквозь дно кобуры. В пятнадцати метрах впереди недоуменно замер здоровяк Эби, но расплывающееся красное пятно на его груди говорил о том, что стрелять он больше не будет. Здравяк постоял ещё секунду, затем рухнул вперёд, подняв не маленькую тучу пыли. Для зрителей выстрелы прозвучали практически одновременно. Однако Рэт недовольно поморщился. Всё-таки он успел первым, подумал Джек. Если бы не маятник, сам бы сейчас валялся точно так же. Он оглядел ряды зрителей, заметила Малию. Девушка была бледна, руки стиснули кружевной платок, один конец которого она сжала зубами. Рядом стоял Израэль, спокойный, как индейский вождь, а над ними, на балконе третьего этажа, внимательно следила за происходящим незнакомая женщина. Джек постарался рассмотреть неизвестную зрительницу, особо не показывая внимания. Лет тридцати, пышная волна истинно чёрных волос, правильные черты лица и огромные тёмные глаза — Фигуру рассмотреть не удалось, ее скрывал расписной платок, очень похожий на Павла Посадский, но с непривычным для России оранжевым узором. Она внимательно, даже оценивающе, обвела взглядом Джека и скрылась за занавеской. Интересная женщина. Жора уловил ее взгляд, не столько любопытный, как алчный, что ли. Взгляд кошки на мышиную нору. Впрочем, стоит ли об этом сейчас... Все дела в нелегальном городишке закончены. Можно забирать у бармена выигрыш и двигаться дальше. Кстати, отсюда до заветной угольной шахты с мышью на потолке не больше десяти миль, если напрямую. И столько же вертикаль. Тут всё-таки уже горы начинаются. Жаль, что не получится пройти напрямую. Один бы он, несомненно, справился. Вот только как тащить по козьим тропам амалью? Да и что девушке там делать? «Ей по-хорошему в педрос-негрос нужно, так что придется делать крюк в полтора десятка миль, зато верхом». «Поздравляю, мистер Рядь!» израиль размашисто хлопнул по плечу. «Будете продолжать?» «Если да, то я с удовольствием поставлю на вас пару десятков зеленых бумажек». «Нет, мистер Таака, я и этого состязания не хотел, вынудили. Но теперь мы с Амалией поедем дальше». «Джек!» Девушка подскочила и ухватила спутника из рукав. — Это было потрясающе, Джек. И я за тебя почти не боялась. Я же помню, как ты расправился с бандой Тома. — Простите, я правильно понял, что именно вы застрелили Тома Рида? Израиль зашёл вперёд и заглянул Реду в лицо. — Ну да, я же говорю, это он. — поспешила подтвердить девушка. — Тогда, боюсь, вашим планам не суждено осуществиться, мистер Ред. Печально покачал головой негр потому что вон там стоит никто иной, как Мэтью Рид, брат Томаса. И, кажется, он слышал вас, мисс Амалия». Впереди, привалившись спиной к стене и сдвинув шляпу на лоб, стоял заросший, покрытый пылью, белый мужчина. Одет он был в очень запыленные сапоги, черные кожаные штаны, коричневый поясной ремень с двумя не непустыми кобурами и расшитый индейскими узорами жилет поверх нижней рубахи. Во рту заросший держал длинную травинку, Похоже, Таака был в чем-то прав, потому что всю дорогу до гостиницы угрюмый незнакомец провожал их внимательным взглядом. А стоило Джеку сгрести от слюнявленной барменом деньги, как поверх его пальцев легла здоровенная волосатая рука. Ред недовольно оглянулся. Над ним навис тот самый мужик. «Бармен, запиши этого чудика против меня», — басом приказал он. «Мэтью Рид против. Как там тебя зовут?» «Ставка вот эти вот... Сколько здесь?» 200 спокойно подсказал бармен. «Значит, ставка 200 баксов». «Ваша ставка», — бармен невозмутимо протянул ладонь. Мэтью Рид попытался выдернуть доллары у Джека, но замер, выпущив глаза. Ред чувствительно заехал ему локтем под дых. «А не пошел бы ты, чучело!» — негромко предложил он. «Или мы будем стреляться по местным правилам, или я убью тебя в спину!» — мрачно прогудел Рид. «Я не оставлю брата без мести!» Джек некоторое время разглядывал возможного соперника, затем кивнул головой. «Хрен с тобой, чудище! Бармен, пиши!» 200 долларов!» — повторил бармен. Рид пару секунд потоптался, затем начал выворачивать карманы. На стойку посыпались десятки, пятерки, двадцатки... В конце дело дошло даже до долларовых монет и мелочи. Наконец он сдвинул всю кучу вперед, кинув обратно в карман пару никелей. «На два часа дня», — подтвердил бармен таким голосом, словно принимал заказ на сауну. «Джек Ред против Мэттью «Ты же все понял, верно?» пробасил на духом потенциальный противник и также угрюмо побрел к выходу. «Когда-то их было шесть братьев». Менторским тоном начал израиль когда небритый ушел. Мать назвала их как апостолов. Йон, Люк, Томас, Марк, Мэтью и Питер. Отца мальчишки не знали. И вообще, в округе ходили слухи, что у них у всех были разные отцы. «А вы их знали, Израэль?» Амали все еще не отошла от восторга. «Только Томаса и Мэтью». Остальных пристрелил маршал округа Ривер-Крик еще до того, как я перебрался в Монте-Мальдидо. А я, значит, грохнул предпоследнего, и теперь у последнего на меня зуб», — подытожил Джек. «Вы очень метко выразились, мистер Рид», — угнулся Израэль, — «именно зуб, и похоже, что Мэтью его усиленно точит». 10 минут до начала», — торжественно провозгласил бармен, — «не хотите полюбоваться?» «Что?» Джек ушел в себя, обдумывая сложившуюся ситуацию. «Следующее состязание. До начала 10 минут». «Идем, Джек», — Амали потянула за рукав. На площадке перед кассой Леоны вновь стояла толпа народа, и Джек почувствовал себя немного неуютно. Непривычно было смотреть на поединок не с позиции стрелка, а вот так, обычным зрителям. За линиями никого не было, люди спокойно ждали. Наконец, к правой позиции, походкой суммаиста, подошел огромный голый по пояс индейец с пером за ухом и таким носом, что Жоре сразу пришла в голову старая реклама водки «Белый орел». Торс индейца весь был покрыт шрамами от огнестрельных ранений. Почему-то Ред подумал, что индейец пытается многочисленными прострелами собственного тела выработать у себя в организме иммунитет к свинцу. За плечом раздалось тихое хихиканье, и Джек удивлённо обернулся. Амалия прижала лицо к его лопатке и еле слышно смеялась в кулак. Заметив взгляд, девушка, приложив заметные усилия, замолчала, затем пояснила. «Волк, сидящий на вершине сосны. Не знаю, почему вспомнила». Она умильно развела руками. Белый орёл неспешно потоптался на месте, величественно повернулся к публике и провозгласил с жутким акцентом. «Я не боюсь схватки. Пуля не возьмет ловкого енота. Моё тело тверже, чем древесина столетнего дуба. Посмотрите, на моей коже уже одиннадцать отметин от чужих пуль, и за каждую из них я отомстил». В этот момент в толпе раздался многоголосый свист, и к противоположной черте, чуть прихрамывая, пошел худой, как жертв мужчина в сером от пыли плаще и черной шляпе, надвинутой на самые глаза. Джек присмотрелся. На вид стрелку было не меньше 50 Лицо изборождено морщинами, при этом каким-то чудом чисто выбрита Черты европейские, но цвет мало отличался от цвета хорошо прожаренного бифштекса. «Страйкер! Шериф Филлипс!» Заговонили зрители почему-то в основном шепотом. Филлипс ловким движением скинул с плеч плащ, и тот красиво приземлился, подняв пыль вокруг ног стрелка. Мужчина остался в чёрных брюках, кожаном чёрном жилете поверх чёрной шёлковой рубашки. На шее его красовалась чёрная бабочка, а через место, отведённое под живот, тянулась золотая цепочка от часов. Пояс с огромной кобурой тоже не выбивался из общей цветовой гаммы. Страйкер медленно поднял голову и глянул на часы. Джек проследил за его взглядом. Без минуты. Толпа как-то незаметно затихла, кажется, зрители перестали даже дышать джек постарался вызвать в себе ту же концентрацию, что и перед боем. Получилось не очень, потому что приходилось держать в поле зрения две достаточно удаленных друг от друга цели. Наконец часы щелкнули, стрелка прыгнула на цифру 12. Раздался грохот, шерифа закрыла облако дыма. «Кажется, 12 ран — критическая цифра для ловкого енота», — подумал Жора, видя, как индейец отшатнулся. На его груди появилась красная точка, которая росла на глазах. Филлипс опустил руку с каким-то совершенно монструозным револьвером, мельком глянул на толпу зрителей и удовлетворенно улыбнулся. После чего молниеносно выдернул из жилетного кармана часы, и в этот момент индеец выстрелил, не вынимая оружие из кобуры. Упали они одновременно. Из толпы в то же мгновение выскочил толстячок в коричневом клетчатом жилете, туго облегавшим его живот. Он схватил Филлипса за запястье, минуту слушал, Затем молча склонил голову. «Победа за...» Раздался где-то сзади явно усиленный рупором голос. Толстячок недовольно выставил ладонь куда-то в пространство и ловко перекатился к индейцу. Проделал с ним ту же манипуляцию, после чего молча снял шляпу. А без двух минут 14 Джек и сам замер перед линией, глядя на черное пятно в том месте, где упал белый орел и старательно отгоняя мысли. Вновь выгнал из головы всё лишнее, постарался отключить внешние раздражители. Угол обзора привычно сузился, и он смог рассмотреть стоящего напротив противника. Все настройки слетели в момент, потому что последний из апостолов стоял, ссутулив плечи, опустив руки, и глядел на Реда очень знакомым взглядом. Так смотрел однажды парнишка из их команды, Олег Пустовалов. Они с Жорой вместе выпустились из учебки при Академии Вместе попали по разнарядке в одну часть. Отличный парень с Северного Урала, офицер с великолепными ТТХ. Молодец, юморист и балагур. С ним было спокойно на задании весело на базе. А вот поди ты. Однажды проснулся, молча сел на топчан и смотрит на Жору. А глаза пустые, пустые. Сицкий тогда не понял, что случилось, поэтому по-дружески подошел, спросил, «Деда с бабкой во сне видел», — глухо ответил сослуживец. «Стоят, улыбаются, руки ко мне тянут. А я маленький, двух нет. Смеюсь, бегу к ним босиком по траве». «Так хорошо же», — постарался Жора сбить грустный настрой товарища. «Да», — мертвым голосом ответил тот. «Хорошо. Только умерла бабка два года назад. А дед вообще, я тогда еще в школе учился». После развода Пустовалов отозвал Сицкого в сторону и внезапно вложил в руку свою НДКшку. «Возьми на память», — попросил он. Жора тогда еще ничего не понимал, по гражданской привычке начал уговаривать. ну «Что с тобой случится? Мы же всегда рядом, прикроем друг друга». А через полчаса уже и некого прикрывать стало. Они втроем с радистом ночью ползли на точку корректорами, и в метре от них на склоне треснул камень, остывая после дневного зноя. Вот обдолбанный гашем часовой и выпустил по нему со страху полрожка. И выстрелил ты, сволочь, наугад, на звук, для успокоения своей чёрной душонки. А вот падишь ты, пол черепа Олегу снёс. Видать, не зря его дед с себе звали. Джек внимательнее глянул на противника. Ну да, такой же взгляд. Этот пришёл не убивать, а наоборот — Ред мельком глянул на часы и тут же вернулся к противнику. Еще немного. Послышалось знакомое и в чем-то даже привычное шипение, тихий щелчок. Ред рывком выдернул сметвесом из кобуры и замер. Напротив него Мэтью Рид, склонив голову, держал свое оружие в опущенной руке, даже и не думая наводить. Жора секунду подождал, затем поднял ствол, чтоб пуля прошла метрах в полутора над головой соперника, и нажал на спуск после чего не спеша вернул 44-й русский в кобуру. Рид во время выстрела дернулся, замер на секунду. Затем вдруг рывком упал на колени, словно ему подрубили ноги. Постоял некоторое время в оглушительной тишине и вдруг резко засунул ствол себе в рот чуть не наполовину. Раздался грохот, и из дымного облака выпало вперед тело Мэтью Рида, демонстрируя окружающим отсутствие задней части черепа и испачканные кровью мозги. Джек ещё с минуту стоял в полной тишине, затем вздохнул и пошёл обратно в бар. Настроение было отвратительным. В бар возвращались молча. Амалия деликатно держала Джека под локоть. Израиль шёл чуть сзади слева и старался не отсвечивать. Через несколько шагов девушка не выдержала. Сначала она вопросительно косила глазами, стараясь встретиться взглядом со спутником, затем спросила. «Джек, почему?» Как ни странно, Ред понял, о чем речь. Пожал плечами и ответил в никуда. Кто знает. Может, совесть проснулась. А может, внезапно жить надоело. «Как это?» Удивилась Амалия. «Знаешь, я встречала в книгах истории о том, как люди самоубиваются. Кто-то с моста прыгает, кто-то выпивает яд. Одна женщина, кстати, тоже русская. Извини, конечно. Даже как-то под паровоз легла». «Да, мне тоже доводилось слышать эту историю», — улыбнулся в ответ Жора. «Вот», — продолжила девушка, — «я читаю, как она мужественно выпивает яд и не могу понять, какой надо быть дурой, чтобы своими руками с жизнью расстаться. Тут и так на каждом шагу опасности. Вот тебя за последние три дня раз десять чуть не убили, и меня дважды. Тут, наоборот, нужно за жизнь цепляться руками и ногами». «А если не осталось для чего жить?» Влез в разговор израиль «Как это?» «Вот вы сейчас, мисс Самалия, говорили, а я слушал пытался поставить себя на место этого Мэтью. И кое-что, мне кажется, начал понимать. Он же был младшим из братьев, хоть и самым здоровым. Постоянно за Томом хвостом ходил. Вот и вызвал Джека на поединок, чтобы за последнего из братьев отомстить. «Ну или за всех скопом», — подхватил Ред. «А на линии понял, что Тома всё равно не вернуть». Сэр Негр остановился и ухватил собеседника за рукав, заставляя обоих повернуться к нему. Если бы у меня была квадратная шапочка с кисточкой, я со всем почтением отдал бы ее вам. Прекрати смущенно пожал плечами плечамиред обычная логика На самом деле ему было очень приятно. Да и Амалия посмотрел на него восторженно, что добавило радости. Так и вошли в холл гостиницы улыбаясь и замерли на пороге. Все посетители бара с их приходом прервали разговоры и с улыбками смотрели на вошедших. Портье бармен мухой вылетел из-за стойки и мгновенно протянул Джеку деньги. «Ваши четыре сотни, сэр!» Почтительно проговорил он. Тут же раздались аплодисменты. Кто-то затопал, загудел. В нескольких местах высказались, что подобное следует обмыть. «Бармен!» После этого слова воцарилась абсолютная тишина. «По бутылке на каждый стол!» Заказ был встречен радостными криками, и количество сидящих за столами мгновенно удвоилось. Никого не осталось ни у подоконников, ни у стойки. Даже топёр с олимпийским спокойствием, взиравший на всеобщее ликование, сделал неуверенный шаг к столам, но тут же вернулся на место. «И два дринка к инструменту!» — пожалел музыканта Джек. Они прошли к привычному месту у стойки, не встретив препятствий. На этот раз их ждали свободные табуреты. «Что, мистер, стреляете хорошо?» Раздался сиплый недовольный голос, как только Джек примастился на сиденье. «Газ!» — послышались многочисленные голоса. «Дай парню порадоваться, газ!» «Цец!» Джек обернулся. «Ого, ну и парень!» Рыжий, глаза зеленые, не иначе, как ирландец, выше двух метров, как здесь говорят, семь футов, и здоровый, словно грузовой лифт. Неудивительно, что его послушались и замолчали. «Ну что, парень?» — продолжал газ «Такой крутой, значит? А что ты значишь без своего пистолетика, а? Небось, от каждой овцы будешь шарахаться?» Джек, в отличие от наглого здоровяка, не хотел драться, настроение было не то. Не каждый день видишь, как человек прилюдно пускает себе пулю в голову. Хотелось принять граммов энное количество, успокоиться, после чего помыться и лечь спать. Жаль, что Амалия его стремление не разделяла. — Мистер, — строго сказала она, — не знаю, кто вы такой, но не смейте обзывать моего спутника. Он не трус и не единожды доказал это. — А вот пусть он сам это и скажет, — прогудел газ. «Впрочем, поразмыслив, — пришел к выводу Джек, — хорошая драка сейчас будет ничуть не хуже, чем два часа философской беседы. В Техасе пока нет психоаналитиков, так что будем сбрасывать напряжение доступными способами». «Хочешь подраться?» — он развернулся к ирландцу. «Ну? — муркнул тот. «Ну — Ну-ну. Иди тогда с быком пободайся, а то я тебе явно не по зубам». Послышался скрип отодвигаемых столов, недовольные высказывания тех, кто не успел допить халявную бутылку. Газ крепко схватил Джека за плечо и сдёрнул с табуретки. «Да я тебе!» — неопределённо пригрозил он. В два шага противники оказались на освобождённой от мебели середине зала. Рыжий взмахнул пудовым кулачищем и тут же упал на четвереньки, получив удар ногой в колено. «Нечестно!» — прогудел он. «Иди в жопу!» — вежливо предложил Жора. Раздался рев, газ накинулся на него, словно медведь. Подставляться под такую тушу нельзя было ни в коем случае. Только тактика точечных ударов с немедленным разрывом дистанции. Поэтому здоровяк ожидаемо схватил пустоту, получил удар по печени и пинок под мягкую точку, после чего с разгона с грохотом снес ближайший стол. К сожалению, для ирландца за ним сидели не меньше десяти человек. Они в три голоса повторили адрес, указанный Джеком, и совместными усилиями отправили бойца обратно. Тот вылетел на середину с горящими ненавистью глазами и вытянутым вперёд кулаком. Джек подставил ногу, а затем вновь приложил ботинок многострадальной пятой точке здоровяка. Хотел привычно добавить кулаком под основание черепа, но побоялся убить. Всё-таки не дуэль, обычная драка. Ещё один стол подвергся нападению — а Гасса вновь послали по тому же адресу. Он взревел так, что закачалось пламя над свечами, рывком выскочил на середину зала и замер, внимательно глядя на противника. Джек провел обманный в челюсть, под прикрытием блока, поставленного Гассом, зарядил крюк в печень. Безрезультатно. Комплекция ирландца была такова, что пробивать мышечный каркас пришлось бы кувалдой. Но тут он сам пришел на помощь. Огромный кулак просвистел над головой Джека, Тот дёрнул за локоть, чуть подправляя вектор приложения силы, и нанёс прямой в челюсть. Сдвоенной силы удара хватило. Противник поплыл, тут же пропустил ещё один прямой в нос, бездумно махнул руками перед собой, явно не видя цели. И тут Джек почувствовал эйфорию боя. Грусти и меланхолия растворились, уступив место возбуждению и радости. Он бил привычными сериями по корпусу в голову, не оставляя нетронутым ни одного сантиметра. Гасс отвечал настолько медленно, что уклониться от его кулаков было несложно. Тем более каждый удар шёл отдельно, никаких связок противник не использовал, никаких наработанных приёмов, если не считать простейшие прямые и боковые удары руками. До этого момента ему, видимо, хватало привычной природной силы. Он даже блоки не наработал, обходясь в прошлых драках мышцами корпуса. А сейчас противник впервые в жизни плясал вокруг местного чемпиона, приговаривая, «Как говорил Мухаммед Али...» «Порхай, как бабочка! Жаль, что ты дурак, Газ!» По мутным глазам было видно, что ирландец уже достаточно навоевался и сейчас только и ждёт повода выйти из драки. Джек не стал разочаровывать соперника. Провёл длинную серию в корпус, затем подпрыгнул и эффектно зарядил прямой кулаком в лоб сверху вниз. Газ послушно оплыл на пол. Зал задрожал от крика. Посетители вскакивали из-за столов, хлопали друг друга по плечам, что-то возбуждённо говорили. Кое-кто подбегал к Джеку, тряс ему руку. Один даже хотел дружески хлопнуть по плечу. Размахнулся, но в последний момент остановил руку и тоже протянул ладонь для рукопожатия. Посреди восторженной вакханалии поднялся газ. Интенсивность шума снизилась на сотню децибел. Люди стали двигаться сдержаннее. Джек посмотрел на недавнего противника. Лицо его оплыло. Рыжие волосы всклокочены, губы в крови. На левой скуле наливался синяк в пол лица. Левый же глаз покраснел от лопнувших сосудов. «Здорово ты меня, дружище!» Гнусава проговорил ирландец, искренне улыбнулся и плюнул на пол кровью. «С меня выпивка!» Жора Лучезарно улыбнулся и довольно похлопал недавнего противника по плечу. «Рад был помочь. Обращайся, если что!» после чего заорал на весь бар. «Бармен! Где мой виски?» Терапия дракой помогла. Настроение было отличным.